Глава шестьдесят шестая. Понедельник, 13 марта. Уже на второй сотне страниц Рон Спокс вдруг понял, что эту книжку прачита уже читал. Мало этого, еще и в желудке началась ядерная реакция. Похоже, гамбургер попался не свежий. Точно. И вкус у него был какой-то странный. Не хватало только отравиться. Единственная хорошая новость уже без пяти шесть. Через пять минут заканчивается рабочий день, и можно домой. А по дороге завернусь в кебаб-хаус. Хотя с больным-то желудком. Впрочем, может, ему наоборот стоит разбавить испорченный гамбургер чем-нибудь свежим? Да, надо попробовать. И вечер провести, как и собирался, за шашлыком из баранины. Медово-ореховым мороженым и старым фильмом «Матрица», который так расхваливал тот парень из дартс-клуба. Шесть часов. «Ура, свобода!» Рон поднялся со стула. Колени протестующих хрустнули и в перевалочку заковылял к пульту ночной охранной системы. Включив все, как полагается, вышел из здания в сырую туманную полутьму автостоянки. Здесь у него снова скрутило живот. Рон согнулся вдвое и несколько секунд, со слезами боли на глазах, пережидал, когда пройдут колики. Скоро ему полегчало, и он продолжил путь к проржавелой развалюхе, заменяющей ему машину. «Двадцатилетняя Honda Аккорд» уже больше года не была в автосервисе. Через четыре дня обязательный техосмотр, и чёрта с два на его пройдёт. Три шины из четырёх лысые. Выхлопная система дышит на ладун. Как, спрашивается, ездить на работу без машины? А ведь теперь у него ещё и девушка есть. Ну не то чтобы есть, но не исключено, что появится. И что, её на свидание на автобусе возить?» Ранс ставил ключ в замок. Противоугонной системы на Хонде не было. Где найти такого лузера, которому вздумается ее угнать? Не без труда втиснулся за руль, захлопнул дверцу, залозился в темноте на ощупь, разыскивая зажигание. И в этот миг громко пукнул. «Прелестно!» — послышался сзади мужской голос. Спокс подпрыгнул от неожиданности, и тут же в загривок ему уперлось что-то холодное и твёрдое. «Это то, что ты думаешь», — произнёс мужской голос. И давал, «Господи, ну и вонь! Что ты такое сожрал?» «Что тебе нужно? Предлагаю сделать выбор. Могу стать твоим палачом?» Или феи крёстной? Очень смешно. Я не шучу. Колодный ствол Силея надавил охраньку на затылок. Я знаю, что ты по уши в долгах. Со мной сейчас десять тысяч фунтов наличными. Хватит, чтобы закрыть все твои кредиты. Ну, заключи сделку. А какую сделку? Мне нужно, чтобы ты меня впустил, выключил камеры и дал мне доступ к ячейке одного из ваших клиентов, мистера Росса Хантера. «Я не могу». «Разумеется, можешь. И сейчас так и сделаешь». «Да ты понимаешь, что мне за это будет?» «Понимаю. Ты останешься жив».